Глава 9. Режиссер шевелил усами, как кот. Он постоянно жевал жвачку. Это, как и все остальное в нем, раздражало Анну. Наглый, стеклянный взгляд, уверенность в том, что он невероятно осчастливил ее тем, что пригласил сниматься в своих рекламных роликах. Идиотских роликах, помогающих продавать всякую дрянь, Взять эти кошмарные вульгарные часы, которые нарисованы на заднике сцены. Более того, они болтаются на уродливом искусственном дереве, типа «это яблоки соблазна», которые Анна, как Ева, полтора часа снимала и цепляла себе на разные места. Затем их вешали опять. Но Ева, кажется, была голой все же, а на Анне обтягивающая трико и блуза до талии из одних хрюшей с рисунком леопарда. Обалденный креатив, наверное, думает этот козел Никита Снято, сказал Никита Анна сняла с себя часы разной величины и формы, но одинакового уродства, бросила в коробку Я свободна? Минуту, вальяжно произнес режиссер, развалившись в своем кресле и закинув нога на ногу А она остановилась перед ним в этом дурацком неудобном наряде, где-то жмет, где-то колит и щекочет кожу после пятого дубля. Никита и в паузах корчился себя великого мастера, претендующего на Оскар. Теперь ему нужна еще минута, наверняка, чтобы придумать повод меньше заплатить. Что еще? Хмуро спросила Анна. Я еле стою, зад извиняюсь, весь расцарапан. «В этом трико швы не заделаны, а шиты они из дерюги какой-то. Как будто делались для чучела на огороде, а не для живого человека. Люди работают как могут», — так же вальяжно заявил Никита. «У всех проблемы, у всех кризис». «Особенно у тебя, ворюга», — зло подумала Анна. «Все знают, сколько из полученных от заказчика денег идет на клип, а сколько прилипает к его ненасытным лапам». «Ты меня держишь, чтобы о кризисе поговорить?» — поинтересовалась Анна. «Вон зеркало!» — кивнул Никита на туалетный столик у выхода за кулисы. «Посмотри, будь добра, на свое лицо!» «А можно я не буду? Это вроде в оплату не входит?» «Именно об этом я и хотел сказать. Ты хорошо выглядишь, ты в форме, ты по-прежнему артистична, но выражение лица в чем дело?» «Тебя снимаю я, а ты знаешь, какой у меня строгий отбор. Я выбираю для тебя выгодные проекты, а у тебя такое лицо, как будто ты роешь канавы». Анна вдруг искренне звонко рассмеялась. Они были уже вдвоем, почти все разошлись, а оператор никогда не слушает бред Никиты. «Слушай, Ник, кинь мне сегодня всего лишь один лимон» из натыренных тобою у заказчиков баксов. И завтра я засвечусь, засияю в очередных подштанниках с помойки. И буду петь и смеяться, как дети, снимая с этих крючков, какие ты выдаешь за дерево, ту гадость, которую никто не возьмет, даже если за это будут платить. «Все, я устала. Чао, бомбина». Анна отправилась за куток, который был ее раздевалкой, довольно насвистывая. Она, конечно, держит дистанцию, когда в студии, кроме них с Никитой, есть другие люди. Но вообще он стерпит от нее что угодно. Чего она только о нем не знает. Вся подноготная этого режиссеришки ей известна но он по своему врожденному жлобству жмется, ручонки трясутся, прежде чем написать ее заработанную сумму прописью. А ведь зависит сейчас он от Анны, а не наоборот. Они познакомились, когда Никита был никому не нужным бездарным актером, которого кто-то из жалости или по другой причине иногда пристраивал в массовке. Отсутствие у него таланта бросалось в глаза — Даже при съемках толпы его старались поставить в самый последний ряд. До выхода с подносом ему было как до луны. Аня приехала из Нижнего в никуда. Договорилась только с бывшей одноклассницей, которая работала в библиотеке Мосфильма, что та попытается ее куда-нибудь предложить, хоть уборщицей для начала, и поселит где-то на первое время. У нее остановиться было нельзя, семья. Но мусфильм большой. Конечно, мечта у Ани была, да еще какая. Софи Лорен тоже была когда-то нищей, да еще и сиротой, брошенной в детстве родителями. А встретила миллионера Карла Понти. Короче, нужно просто часто ходить по коридорам, попадаться нужным людям на глаза. Шло время. Аня сделала карьеру от уборщицы до постоянной участницы массовок. И однажды приехала с Никитой в его дом в Подмосковье, так называемый дом. Это оказалось незаконченное строение, старое, запущенное, где жили его родственники, которые практически не общались друг с другом. Сначала Ане показалось это диким, потом даже понравилось. Уж ей-то с ними общаться никак не хотелось. Она и к Никите приехала на одну ночь, потому что замучилась прятаться от ночных сторожей по павильонам и кабинетам Мосфильма. А он был прыщавый и озабоченный, девушки его не любили. Но задержалась Аня в том подмосковном доме на несколько месяцев. А потом кто-то, уезжающий то ли из города, то ли из страны, предложил Никите закончить рекламный ролик про пиццу. Дал какие-то копейки... Никого кроме Анны он нанять и не смог бы А она? Она же мастер эффектных появлений Тогда она сделала эти свои несколько минут Пиццу, может, и не заметили, а ее да Очень даже заметили Вскоре она снимала нормальную квартиру У нее появились другие предложения Никиту не бросала, как талисман, что ли но встречалась с нормальными мужиками. Никита держался за нее, как за золотую рыбку, а когда в жизни Анны появился Артем, и в связи с этим у Никиты дорогие заказы, дела его пошли в гору. Анна обалдела, заглянув к нему посмотреть новый дом. Особняк не хухры-мухры. Тогда она и заметила, как он раздобрел, как остекленели глаза, как он зашевелил некогда жалкими нелепыми усами. И что интересно, совершенно забыл, с чего все начиналось. Анна не бросает его сейчас его роликами, только потому, что даже мысленно не называет себя любовницей Артема. Она ему пока никто. И она как раз никогда не забывает, что и как начинается. Вернуться в то прозябание запросто — Причем именно Никита скажет ей в самый трудный час, что она больше не справляется с его планкой, что постарела и возьмет другую. Но он уже в струе, поток таких заказов не остановится. Анна посмотрела своему отражению в глаза. То ли зеркало на ее столике грязное и туманное, то ли действительно устало, то ли мысли у нее совсем не победные. «Да, она все время готова к поражению». И глаза в зеркале сейчас стали совсем узкими, как щели между бревнами. В том старом сарае, в который может швырнуть ее жизнь. А надо стараться. Бить лапками по молоку, как лягушка в сказке, чтобы взбить масло, выйти на свет. Она беспощадно смыла с лица грим и под горячей водой, придвинула к себе гигантского размера косметичку и принялась за работу». АЛЕС. Примечание. Вперед марш. Французский. Конец примечания. Сейчас эффектный выход. Она едет в офис Артема. Наверняка увидит там Идину.